«В этом году я за ними следила», — сказала миссис Далби. «Вид у них страшный, я понимаю, но это случилось прямо на глазах». «Да-да-да-да...» Я впивался взглядом заморышей, выискивал ключ к загадке. Мне доводилось наблюдать паразитарные истощения, но ничего подобного я еще не видел. А в прошлом году... И раньше у вас на этих лугах много с скота? «Да нет», — сказала она, подумав. «Пожалуй, нет». Билли иногда выпускал сюда молочных коров, да и то редко. Следовательно, трава не могла быть заражена глистами. Да и вообще, картина была иной. Паратуберкулезный энтерит? Да-да, похоже. Но какими силами 35 телят могли вдруг разом им заболеть? Сальмонеллез? Кокцидиоз? Может быть, отравление? В это время года на пастбищах попадаются всякие нежелательные растения. я Медленно прошелся по лугу, но ничего подозрительного не обнаружил. На таких обдуваемых всеми ветрам и склонах даже трава росла медленно, и похвастать разнообразием растений они никак не могли. Выше, правда, темнел папоротник, но здесь его не было. Билли расчистил этот луг много лет назад. «Миссис Далби», — сказал я наконец На всякий случай дайте им еще глистогонное, а я возьму кал для лабораторного исследования. Я принес из машины несколько стерильных пробирок и снова прошелся по лугу, аккуратно наполняя их из зловонных лужиц в разных его концах. Отвез пробирки в лабораторию я сам». Попросил сразу же сообщить мне результаты по телефону. Позвонили из лаборатории уже на следующий день. Абсолютно ничего. Я еле удержался, чтобы не помчаться тут же на ферму. Но что было бы толку? А стоять посреди луга и скрестив затылки нет уж у Лучше подождать и узнать, подействовало ли, Вторая доза глистогонного. Хотя откуда? Ни один анализ не обнаружил никаких следов патогенных глистов. В подобных случаях я всегда уповаю, что на меня вдруг снизойдет вдохновение в дороге или даже когда я осматриваю других животных. Но на этот раз, вылезая из машины перед домом миссис Далби, Я по-прежнему был в полном недоумении. Телятам стало чуть хуже. Я заранее решил, если меня не осенит, сделаю инъекции витаминов наиболее ослабевшим. Главным образом для того, чтобы хоть что-то предпринять. И потому, отгоняя мысль о полной бесполезности моих стараний, я десять раз ткнул иглой шприца, туго натянувшуюся кожу десятерых бедняк, пока Чарли держал их за морду. Мы даже не стали загонять их в коровник. Они покорно давались в руки и посреди луга, что само по себе было уже скверным признаком. «Так сообщите мне, что и как, миссис Далби», — сказал я хрипло, открывая дверцу машины. Если от этой инъекции им станет лучше, тут же сделаем ее и остальным. Я помахал рукой, как мог, ободряюще, и уехал. На душе у меня было до того скверно, что я словно онемел внутри. И следующие два-три дня я отгонял от себя всякую мысль о телятах далбе Будто стоит выкинуть их из головы, и они исчезнут, растворятся в воздухе. Но это средство не подействовало. Звонок миссис Далби сразу вернул меня к действительности. «Боюсь, телятам лучше не становится, мистер Хариот».